Глава 9 Единственный известный мне толстяк. «Дружище, мне сейчас до постели бы добраться», — сказал Крейн. Он вылез из машины, держа в руке пинтовую бутыль виски. Впрочем, одна баночка пива будет как раз, чтобы догнаться. Он взял холодную банку и тяжело опустился на исхоженную ступеньку. Мавранос что-то произнес. «Что-что?» — вскинулся Крейн. «Толстяк в пустыне?» Мавранос закрыл глаза и начал сначала. «Песня о толстяке, который ездит по шоссе, проходящем через пустыню Махави Сороковому, пятнадцатому и даже по 27 семь интерстейт, ведущий к Шошоне. Я слышал её как кантри-вестерн, но, думаю, существует роковый вариант. Голова у этого толстяка большая, лысая и усыпана бородавками». А в его машине миллион зеркал заднего вида, как стиляги в Англии делают на своих мотороллерах. Скотт Крейн прикончил виски из бутылки и осторожно поставил её на стол. «Значит, вопрос в том, слышал ли я о нём?» Он покачал головой. «Нет, я ничего о нём не слышал». «Ну, он же не настоящий, он, знаешь ли, легенда. Как летучий голландец или вечный жид, его автомобиль должен всё время ломаться, потому что карбюратор... Это ведь чудо из множества форсунок, клапанов, поплавков, муфты, всего такого. Крейн нахмурился и кивнул, будто желая показать, что понимает то, что услышал. «И говоришь, он зелёный?» «Да нет же нет, он когда-то был зелёным и просто крупным человеком, а не толстяком. Но эта версия с каких-то пор забылась». Этот образ перестал быть жизненным, и теперь его можно встретить разве что в образах Халка до да веселого зеленого великана, который выращивает овощи. Теперь он вовсе не зеленый рыцарь, на которого то и дело натыкался сэр Гавейн, потому что вода тухлая и земля пустынная, как во второй книге царств. Теперь он по-настоящему жирный, и обычно черный или серый, или даже цвета металлик. Маленький робот-тикток из сказок о стране Оз, это и есть он, его портрет. Мавранос посмотрел на своего полусонного собеседника и вдруг задумался о том, с чего вообще ему пришло в голову все это объяснять. «Но ты о нем никогда не слышал?» «Нет. Единственный известный мне толстяк», ответил Крейн, остановившись на середине фразы, чтобы сделать большой глоток пива. «Тот, который в 1960-м выстрелил в лицо Луне». «Расскажи, что это было?» Крейн заколебался было, но потом покачал головой. Я шучу. Это всего лишь песня Джона Прайна. Со стоянки Нормс послышалась перебранка нескольких голосов, потом люди расселись по машинам, зажглись фары, автомобили проехали по Мэйн и исчезли в ночи. Мавранос поднял взгляд на Крейна. Ты сказал арматура? Она самая арматура. Железный пруд, будь он не ладен. Свалился с грузовика. Не успей я наклониться в сторону, проделал бы дыру точно в моей голове. Надо было мне записать название, что было на борту. Я успел его разглядеть. И ты выбросил железяку. А как иначе? Не мог же я ехать, когда она торчала из моей машины? Этот толстяк, — продолжил Мавранос после паузы. Как я уже сказал, не настоящий. Это символ. Конечно. — вяло согласился Крейн. — Баскетбола, Сатурна или ещё чего-нибудь. — Почему ты вспомнил о Сатурне? — Господи, Арки, я не знаю. Я совершенно вымотался, я пьян. Сатурн круглый, а тот человек толстый. — Этот человек Мандельброта. — Отлично, очень рад это слышать. Я уже начал было опасаться, что он маленький пекарь Пилсбери. Я совсем... — Ты знаешь, что такое человек Мандельброта? Нет? «Ну так я тебе расскажу. Мавра нас отхлебнулась своей банки, чтобы отогнать рак. Если нарисовать на листке бумаги крест и назвать место пересечения нулем, а потом отложить справа 1, 2 3 и так далее, а слева минус 1 минус 2 минус 3 и один раз квадратный корень из минус единицы и еще два раза столько же, а потом еще трижды постолька вверх от нуля и минус 1 и минус 2 и так далее вниз от нуля, У тебя получится плоскость, каждую точку на которой можно определить двумя числами, как определяют широту и долготу и потом арки, какое отношение все это имеет к толстяку? Ну если применить определенное уравнение к максимальному количеству, сколько сможешь точек на плоскости применять его снова и снова, для этого потребуется мощный компьютер. Некоторые из них уйдут в бесконечность, а некоторые останутся конечными, И если раскрасить конечные черным, то получится силуэт прыщавого толстяка. А если присвоить цветовые коды другим точкам в зависимости от того, насколько быстро они уйдут в бесконечность, выяснится, что толстяк окружен самыми разнообразными формами, выбрасываемыми из него, как струи пара. Это и щупальца кальмаров, и хвосты морских коньков, и папоротники, и грудные клетки, и так далее. Краин похоже, хотел было что-то сказать, но Мавранос не дал себя перебить. И уравнения Мандельброта вовсе не обязательны. Толстяк проявляется через множество других функций, как будто его образ — это эта роль, которая дожидается, когда же явится кто-нибудь, желающий её исполнить. Он — константная фигура, наряду с другими дольчатыми и геометрическими фигурами, которые выглядят как... Ну, с учётом нынешней ночи, как червы, трефы, бубны и пики. А может быть и нет. Хрейн несколько секунд рассматривал его, прищурившись. «А что ты там говорил насчёт... насчёт волшебника Оз? Об этом-то ты как узнал?» «Это у меня, ну, хобби, что ли? Изучать диковинную математику». «И как этого толстяка зовут? Мандельброд?» «Нет, не в большей степени, чем чудовище Франкенштейна называть Франкенштейном. Уравнение придумал парень по имени Мандельброд. Бенуа Мандельброд, француз. Он входил в состав группы или клуба в Париже под названием Бурбаки но отошёл от них, потому что начал понимать случайность. Это не вязалось со взглядами остальных. Они были из тех ребят, которые требуют подтверждать всё существующими правилами, а он изыскивал новые правила. «Бурбаки», Бурбаки" — пьяно протянул Скотт. «Эквале Политехник и Клуб Бурбаки». Мавранос заставил себя сдержать участившееся вдруг дыхание. Мандельброд учился в Эквале Политехник, Крейн что-то знал об этом или о чём-то имевшем к этому отношение. «Ты как-то слишком легко относишься к тому, что кто-то прострелил тебе лобовое стекло», — осторожно сказал Мавранос. «Если мрачны небеса», — пропел Скотт, — «Я не убоюсь мрачных небес. Ты наполняешь их голубизной, сынок». Мавранос заморгал от неожиданности. «У тебя есть сын?» «Нет, но я сам чей-то сын». Мавранос почувствовал, что это важно, и поэтому говорил, особенно тщательно подбирая слова. «Полагаю, без этого никто не обходится. И чей же ты сын?» «Мой отчим говорил, что я сын злого короля». «И поэтому ты играешь в покер?» — как можно безразличнее спросил Мавранос. Скотт тяжело вздохнул и изобразил улыбку. Мавранос подумал, что кто-нибудь другой точно так же мог бы облачиться в доспехи. «Я больше не играю в покер. На самом деле, я ходил этой ночью на работу. Думаю, что я торговый агент от йо Они производят всякую всячину. Ты, может быть, слышал о них?» «Ага», — согласился Мавранос, медленно отодвигаясь. «Вроде бы слышал». «Пойду-ка я лучше в постельку». — сказал Скотт и, тяжело опираясь на локти, поднялся из кресла. «Мне завтра снова встречаться с ними». «Конечно, Сьюзан спрашивала, когда ты вернёшься». Как ни странно, эти слова, похоже, потрясли Скотта. «А как иначе-то?» — произнёс он после паузы. «Увидимся, Маньяна». «Маньяна. Завтра по-испански». «Лады, Пого». Скотт ушёл в дом, а Мавранас задумчиво допил своё курс. «Да, так оно и есть», — думал он. «Скотт Крейн определённо — это связь для меня с тем местом, где математика, статистика и случайность граничат с магией. А мне нужна как раз магия», — думал он, ощупывая опухоль за ухом. И снова Скотту Крейну снилась игра на озере. И, как всегда, игра во сне развивалась точно так же, как и наяву в 1969 году, вплоть до тех пор, пока не пришло время срезать колоду и сгрести кучу денег. «Вы берёте деньги за руку», — негромко сказал рики Лерой. Напряжение уже наполнило просторную комнату, как инфразвук, который Скотт ощущал и зубами, и внутренностями. «М-м, да. Вы продали её?» Скотт огляделся по сторонам. Где-то менялось или откуда-то надвигалось нечто глубинное, но зеленый столы и другие игроки и облицованные панелями стены казались такими же. Полагаю, можно назвать это и так. А я купил ее, я присвоил ее. Лерой протянул правую руку. Скотт подался вперед и пожал ее. Это все ваше. И тут Скотт оказался вне собственного тела и поплыл над столом, как клубящийся дым. Возможно, он сделался дымом. Все масштабы изменились. Стол под ним стал громадной зеленой равниной. Остальные игроки сделались гигантами, без намека на эмоции на лицах. Все признаки человеческого канули в мизерность сопоставимых расстояний. Стены пропали. Озеро мид равнялось размерами с ночным небом. Три водозаборные башни исчезли. Оставшаяся башня, стоявшая в воде, взметнулась вверх и, казалось, грозила луне, которая во сне была яркой и полной. В ночи происходило движение. На отдалённых скалах виднелась пляшущая фигура. Казалось, что она столь же далека, как и звёзды, но благодаря обострённому зрению ночного кошмара Скотт видел, что человек держит длинную палку, а рядом с ним увивается собака. Плесун улыбался ночному небу, видимо, совершенно не опасаясь разверзшейся прямо под ногами острозубой пропасти. И еще Скотт знал, хотя и не мог видеть, что вдали в озере под черной водой скрыт еще один гигант, и у него, как и у скота только один глаз. Ощущая сильнейшее головокружение, Скотт посмотрел вниз. Оттуда на него смотрели его собственное тело и Лерой. Их лица были широки, как облака, и совершенно одинаковы. Одно из лиц, он уже не мог сказать, чьё именно, раздевело провал рта, вдохнуло, и струйку дыма, которую являла собой сознание Скотта, быстро понесло к чёрной бездне. «Скот», — говорила сьюзен — «Скот, это всего лишь сон. Я здесь. Это я, ты находишься в своей собственной спальне». «О, Сью!» — ахнул он и попытался обнять её, — но она увернулась и соскользнула на пол со своей стороны матраса. «Скот, ещё нет», — сказала она с явной тоской. «Уже скоро, но пока ещё рано. Выпей пиво, тебе станет легче». Скот сполз с кровати со своей стороны. Оказывается, он спал в одежде, и вчерашний выигрыш всё ещё был засунут комом в карман брюк. Он даже не разулся. «Сейчас кофе», — сказал он, — «а потом дальше спать». Он доковылял по коридору в тёмную, тёплую, от горящей духовки кухню, поставил кофейную чашку с водой из-под крана в микроволновку и включил её на полную мощность на две минуты. Потом подошёл к окну и потёр небольшой кусок запотевшего окна. На Мэйн-стрит было тихо. Лишь изредка под горящими фонарями проезжали легковые и грузовые автомобили, да одинокая фигура шла по стоянке с видом полнейшей добродетели, Как будто человек отправлялся на утреннюю смену в Нормс, а не покидал место какого-нибудь жалкого преступления. До рассвета еще оставался час или около того, но несколько ранних птичек уже распевали в кронах больших старых рожковых деревьев, росших вдоль тротуаров. «На самом деле сьюзен здесь нет», — мрачно думал он. «Она мертва, я это знаю. Мне 47 лет. Я вовсе не должен был столько прожить». Это всё равно, что сидеть в джунглях, перевязывать заново раны, питаться из банок полевого рациона или что там солдаты едят, и смотреть на небо. Давно уже пора вертушкам подойти. Или как ехать на велосипеде с привязанными к педалям ногами. Можно долго, очень долго крутить колёса, но в конце концов начинаешь гадать, когда кто-нибудь остановит велосипед и отцепит твои ноги, чтобы можно было сойти. Обречён ли я и дальше крутить педали? Он подумал, что вроде бы слышит доносящееся от кровати тихое дыхание. Такие мысли до добра не доведут. Ещё он подумал о шести, а может быть, восьми банках пива в холодильнике. Он сунул их туда перед тем, как отправиться в кровать, как артиллерист выкладывает боеприпасы, которые понадобятся для осады завтра. Микроволновка негромко пропищала пять раз, и он открыл дверцу, вынул чашку, всыпал в кипящую воду чайную ложку растворимого кофе, и остудил напиток, плеснув холодной воды из-под крана. Устроившись у окна с чашкой кофе, он вдруг вспомнил, как распевал перед арки сынка. Что еще он делал или говорил? Он не мог вспомнить. Он никогда не тревожился о своих речах или поступках, когда был трезв, но минувшей ночью он трезвым не был, да и ни в одной из ночей последнее время. Он подошел к задней двери и посмотрел в окошко на дом Мавраноса на другой стороне переулка. Все огни там были погашены. Арки, по всей вероятности, будет спать, как обычно, далеко за полдень. Одному богу известно, на что он живет. Револьвер Скотта 357-го калибра лежал на полке с поваренными книгами. Он помнил, что положил его туда пару-тройку часов назад, когда ему понадобилось нагнуться, чтобы поднять наполовину опустошенную коробку банок пива. Аркер разглядел, что стекло разбито выстрелом. Скотт хорошо помнил, что Ози всегда регистрировал свою машину по адресу абонентского почтового ящика, на тот случай, если кто-нибудь заприметит номерной знак его автомобиля. Скотт тоже поступал так до 1980 года, когда он женился на Сьюзан и перестал играть в покер. Зато нынешняя машина была зарегистрирована по тому самому адресу, где он жил. Он отставил кофе. Внезапно ему пришло в голову, что стрелок записал номер его машины, отыскал адрес и сейчас уже ждет, наблюдая за домом из своего Порша или другой машины. Возможно, подсунул бомбу под фундамент. Так было бы проще всего. На него разом нахлынула мертвящая паника недавнего кошмара, и он схватился за оружие, радуясь, что не стал включать свет в кухне. Он сделал несколько глубоких вдохов, и потом медленно, беззвучно снял трясущимися пальцами цепочку и осторожно приоткрыл старую покоробившуюся дверь. Ночной воздух охладил его потное лицо и голову. Он быстро оглядел поверх дула, выставленного вперед револьвера, темный двор, а потом свободной рукой плотно закрыл дверь за спиной и прокрался вниз по ступенькам. Несколько секунд он просто стоял и дышал открытым ртом, а потом медленно побрел по некошенной траве туда, где в заборе имелось несколько незакреплённых досок. За ними проходил переулок, тайный капилляр города, ведущий к сотням тёмных и безлюдных улиц. Кто-то из валетов отыскал его раньше и успел убить. Подумал вон трамбил, когда свет фар Ягуара прошёлся по автостоянке на второй стрит и озарил искрящаяся, как свежий снежный сугроб, продырявленное лобовое стекло Торино. Если так будет продолжаться, к Пасхе ей придется ушивать всю одежду. Он проехал мимо, крутя большой головой из стороны в сторону на случай, если убийца или убийцы все еще оставались поблизости, но все остальные машины на площадке были пусты и темны. «Они могут быть где угодно», — думал он, — «на темном крыльце, на крыше, но, скорее всего, не станут околачиваться поблизости». Он быстро объехал вокруг квартала, а потом снова въехал на стоянку и остановился рядом с Торино. Несколько секунд он неподвижно сидел в машине с работавшим в холостую мотором. Маленькая форель, рыбка-магнит, бестолково моталась в банке, стоявшей рядом с ним на пассажирском сиденье. Это могло означать как то, что дичь, на которую охотился трамбил мертва, так и то, что рыбку просто укачало во время долгой поездки. Трамбил тяжело вылез из машины и побрел к водительскому сиденью Тарина и позволил себе вздох облегчения, увидев, что в машине нет трупа и ни на обивке кресел, ни на мутном от миллиардов мелких трещинок стекле не видно никаких следов крови. Они лишь попытались, думал он, возвращаясь в свою машину и выезжая задним ходом со стоянки. Когда Тарина вновь оказался освещен фарами его автомобиля, он прочитал номерной знак и отъехав немного в сторону и припарковавшись у тротуара, позвонил по имевшемуся в машине телефону, чтобы ему выяснили все данные о регистрации машины. Источник пообещал перезвонить через несколько минут. Потом он запросил подкрепление, чистый микроавтобус и пару парней. После этого Трамбил откинулся на кожаном сиденье и открыл молнию на пластиковом пакете с сельдерейными и морковными цукатами. Дорога с озера Мид оказалась долгой. Треклятая форель сначала привела его в Лас-Вегас, потом заставила полчаса ездить против часовой стрелки вокруг Фламинго-Хилтон, по Фламинго-Роуд, Парадайз, Сэндс, Стрип и снова к Фламинго. Но в конце концов успокоилась и уставилась носом на юго-запад. Это положение она сохраняла, пока трамбил несся через полуночную пустыню по прямой 15-й автостраде до Бейкера, оттуда до Барстоу и, наконец, оказался в лабиринте округа Ориндж, К этому времени форель устала от слишком быстрой езды, и Трамбилу пришлось остановиться, выйти и неспешно прогуляться по улицам, чтобы у форели хватило времени сориентироваться и повернуться в своем аквариуме в нужную сторону. За время поездки Трамбил прикончил собранный наскоро пакет с тропической рыбой и водорослями, а теперь доел и цукаты. Он посмотрел на листья имбиря на газоне за тротуаром. «До этого пока не дошло», — сказал он себе. Он огляделся по сторонам. На противоположной стороне улицы тянулся ряд винтажных домов-дуплексов, построенных в 1930-е годы. Испанский стиль, белая штукатурка, черепичные крыши. Такой же дом стоял на углу с Мейн-стрит, а за ним торчала пара безликих многоквартирных пятиэтажек. Владелец Тарина, вероятнее всего, жил в одном из этих маленьких дуплексов. По-видимому, он или она снимали жильё. «Мне нужно что-то пожевать» подумал он. Трамбил открыл дверь, прошёл по тротуару к клумбе и, пока срывал несколько листьев, думал о том, кем же из победителей в последней игре окажется объект поисков и почему он или она воздерживались от игры в карты до минувшего вечера. Он вернулся в машину и закрыл дверь. Конечно, в том, почему данная особа вдруг стала играть в карты, не было никакой загадки. За последний год за карты вновь взялись несколько из рыбок Бетти, и Трамбилу удалось отыскать и доставить двоих из них. И сейчас эти люди были надежно изолированы и умиротворены в уединенном доме неподалеку от Отмана, ниже по течению реки, близ озера Хавасу, куда перенесли лондонский мост. До начала третьей большой серии игры в присвоение оставалось чуть больше недели. Обнаруженная ночью особа должна быть к настоящему времени очень и стерзана воспоминаниями об игре 1969 года, пьяна, являть собой воплощение порока и, в общем, созреть, как сказала бы Бетси Рикалвер. И скоро ее совершенно одолеет тяга к переезду на восток, подальше от Омерзительного океана. Что ж, Трамбилл постарается помочь в этом. Бетти захочет, чтобы эта особа, кем бы она ни оказалась, пребывала под защитой до окончания игры, когда наконец-то можно будет реализовать осуществленное 21 год тому назад присвоение и её воскрешения смогут состояться. «Ну-ну, собачка», — мысленно говорил он, — «я тут совершенно ни при чём, всё дело в твоём собственном невезении». Телефон зажужжал, он взял трубку и записал то, что продиктовал ему голос. Скотт Крейн родился 28 февраля 43-го, живёт по адресу дом 106, Восточная 2-я стрит, Санта-Ана. Это и был тот старый дом на углу. Он включил свет в салоне и перебрал шесть конвертов из оберточной бумаги. По всей видимости, в игре 1969 года молодой человек использовал имя Скотт Страшила Смит. Трамбил открыл конверт и посмотрел на фотографии Скотта Смита. На фотографиях, сделанных 21 год назад, тот представал молодым человеком с темными волосами и часто оказывался в обществе пожилого человека, которого надпись чернилами на полях идентифицировала как «Оззи Смита» вероятно, отца Смита. К фотографиям был скрепкой прицеплен счет из минт в Лас-Вегасе. В счете адресом Скотта и Ози был указан город монте в Калифорнии, но кто-то написал поперек листочка. Неправда. монте один из городов-предместьей Лос-Анджелеса, находился недалеко от Санта-Аны. И этот самый Смит, несомненно, был той особой, которую искал Трамбил. Из оставшихся пяти человек ближайший жил в Сакраменто. В конверте также находилась фотография беременной блондинки, вылезавшей из автомобиля. На её серьёзном лице, повёрнутом к кому-то, находившемуся за пределами кадра, было напряжённое выражение. «Иссид», — извещала надпись, напечатанная на обороте, — «родилась около 1935 устранена 20 июня 60 -го. Дочь родилась 19 июня 60 вероятно, жива. Диана Смит». Возможно, живет вместе с сози Смитом. Адрес неизвестен. Немедленно сбросить. Трамбил смотрел на лицо женщины и равнодушно вспоминал, как изменилось это лицо, когда он 30 лет назад всадил в него три пули. Диана Смит. Глядя на темную глыбу дома номер 106, Трамбил думал, не окажется ли, что она тоже живет здесь. Хорошо, если так. Он убрал фотографии в конверт, а потом вынул бумажник и посмотрел на ламинированное удостоверение ФБР. Оно было новейшего образца с золотой каймой поверху, и хотя трудно было поверить, что тучный трамбил, недавно принятый на службу агент, но этот тип, Крейн, вряд ли имеет представление о документах ФБР. «Лучше будет вылезти из машины здесь», — подумал он, на случай, если какие-нибудь валета следят за домом, прикинуться пешеходом Он открыл дверь, убрал бумажник в карман, погладил спрятанную под пиджаком кобуру с 9-миллиметровым пистолетом Зиг и словно без цели к дому номер 106. Часто и не глубоко дыша, Крен смотрел поверх капота одного из автомобилей, купленных Мавранасом со штрафстоянки. Проклятье, думал он, это не тот парень, что ехал в Porsche, но ведь кто-то мог и помогать ему. Крен ознабило. Дело дрянь. Думал он в отчаянии. Небо у него за спиной на востоке начало светлеть. Крейн прошел дюжину кварталов, и в конце концов холод, усталость и мысли о постели убедили его в том, что он ошибся насчет человека в Порше. «Это, конечно же, была одна из тех случайных перестрелок, которые время от времени случаются на дорогах», — говорил он себе. «Наверное, я случайно подрезал его, сам того не заметив. Он разъярился и решил убить меня». Парень, который разъезжает без заднего стекла, вполне может устраивать подобные штуки. Второй тип, который осматривал машину Крейна, говорил по сотовому телефону, а теперь не спеша направлялся к дому Крейна, казался серьезным. Это было столь же верным и до ужаса бесспорным, как сломанный зуб или грыжа. Если даже этот тип полицейский в штатском, все равно происходило нечто такое, что было совершенно не нужно Крейну. Он вспомнил о пиве, оставшемся в холодильнике каким же он был идиотом, что не взял его с собой в сумке. Толстяк должен был уже подойти к его крыльцу. Подчинившись внезапному порыву, Крейн перебежал через улицу к стоявшему у тротуара Ягуару. В свете уличного фонаря он разглядел на сиденье несколько конвертов из оберточной бумаги. Он посмотрел на свой дом. Тип уже поднимался по ступенькам, войдя на веранду. Он больше не сможет видеть Ягуар. Незнакомец подошел к входной двери и скрылся из виду. Крейн прислонился спиной к Ягуару и с силой ударил локтем в водительское стекло. Оно разлетелось, издав не больше шума, чем бутылка, разбившаяся в бумажном пакете, а Крейн наклонился, схватил конверты и перебежал через улицу обратно к темной, заглубленной в стену двери дуплекса, где жил Мавранос, и забарабанил в дверь кулаком свободной руки. Выждал несколько секунд и снова застучал. «Ну же, Арки!» — думал он. «Я расскажу тебе, в чём мы видим проблему». Он услышал шаги в доме. «Арки, впусти меня!» Сказал он срывающимся полушёпотом. «Это я, Скотт!» Цепочка брякнула в прорези и, загремев, упала. Потом дверь распахнулась, и Скотт почти ввалился внутрь. «Закрой её, запри и не включай свет!» Пропыхтел он. «Ладно», — сказал Мавранос. «Ты что, теперь взялся почту разносить?» Мавранос был одет в рубашку, трусы и носки. «Господи, надеюсь, у тебя найдется пиво». «У меня хватит и для него, и для апостолов. Но сначала дай-ка мне штаны надеть».